Глава 33 «Его нет ни в одном из предполагаемых мест, товарищ полковник», докладывала Маша Зорину на утреннем совещании. «Что значит «его нигде нет»?» воскликнул Зорин, толкая пальцами очки на столе. «Это человек, не иголка в стоге сена. Пластику он сделать не успел?» «Нет. Мы задержали хирурга, который должен был делать Хворову операцию по изменению формы носа и щек почти сразу». Он сотрудничает и рассказал, что намеченная встреча с Хворовым не состоялась. Он просто не пришел, хотя и оставил задаток. Наблюдение за домом хирурга ведется? Так точно, товарищ полковник. Наблюдения не сняли. Ориентировки разосланы по всем отделам. Билеты на самолет или на поезд на имя Хворова не покупались. Пассажиров с такими приметами не было. Он исчез, развела она руками. Но его подельница, Инга Одинокова, дала признательные показания. И дело по ней можно передавать в суд. Тем более, что все убийства по делу совершала она. И даже яд и шприца в шоколадный батончик, которым отравился Голубев, вводила она. «Понятно». «Ну?» – Зорин развел руками. «Если признательные в убийствах ею подписаны, то можно передавать дело в суд. Чего тянуть?» Этот может бегать еще год. Действуйте. А этот папаша, елки-палки, все равно найдется. Никуда он не денется. Совещание закончилось через 10 минут. Маша выходила последней. Но Зорин ее неожиданно остановил. Присядь. Приказал он, ткнув пальцем в ближайший стол. Она послушно села. В общем, в общем, капитан Лунина... Поздравляю тебя с досрочным присвоением звания. Приказ уже в кадрах. Распишешься. Молодец ты одним словом, Маша. Не ожидал. Как ты вцепилась в это самоубийство. Просто как бультерьер. Все же очевидно было вроде. А ты одна настырничала. Молодец. И что же? Родителей твоих это дрянь тоже. Так точно, товарищ полковник. Она опаила их пригласив встречу, Устроила что-то типа вечеринки с Мишиными родителями. Уже после того, как он их познакомил за пару недель до этого. Миши как раз в городе не было. Уезжал по служебным делам в населенный пункт, где совершенно не было мобильной связи. Мошенница знала об этом, устраивая вечер знакомства. В общем, все было предусмотрено. Накачала их снотворным сверх меры. Добавила еще парочку препаратов, которые вместе со снотворным не оставляли им шанса выжить. Когда родители отключились, они вместе с Хворовым вывезли тела в гараж, сунули в салон машины шланг от выхлопной трубы и и подложили посмертную записку. Почерк подделал тот же Хворов. Он мастер на такого рода штуки. Инга хвасталась, что даже экспертиза не смогла бы установить подделку. На тот момент они уже успели разорить моих родителей. И им надо было зачищаться. Вот такое она устроила знакомство. По сути, она и была девушкой моего брата. Миша так считал. Не представлял, чем она занимается на самом деле. Использовали его в темную, как осведомителя. И папаша его, и девица эта. А он представить не мог, что попал в такую ловушку. И подозрений не возникло когда узнал о смерти жильца подъезда, где его родной папаша охранником был. Не возникло. Лебедев, по его представлению, покончил жизнь самоубийством. И не дома, не в подъезде, а в центре Москвы, на улице. Никакой связи Миша не углядел. Тем более, что его девушка держала руку на пульсе и все время уводила его от нужной темы. Направляла на свои рельсы. Но проверка в отношении капитана Лунина начата. Тут уж без этого никак, сама понимаешь. Понимаю. Хорошо еще, что эта девка на него не указывает. Глянул на нее Зорин тревожно. Не указывает. Уверяет, что Миша вообще ни о чем не знал и не подозревал. Твердо выдержала его взгляд Маша. Я ее на этот счет ломала очень долго. Во всем созналась. Но Мишу не оговорила. «Ладно, ступай. И ищите этого папашу. Не сквозь землю же он провалился. Полтора месяца прошло, а его следа нигде нет». «Так не бывает». Он прошелся ладонью по затылку и закончил задумчиво. «Живой же человек». «Скоро должен наступить декабрь, а на деревьях почти почки распускаются. Бардак полный в природе». Маша застыла у своей машины, глядя в солнечное небо, и машинально разматывая шарф на шее. Хотели пообедать с Валерой, но планы неожиданно поменялись. Его вызвали к начальству. И разведка донесла, что его могут перевести из дежурки к ним в отдел. Валера ликовал. Маша не знала, рада или нет. Личные отношения, развивающиеся стремительно и страстно, могли помешать работе. И хотя Валера уверял, что он «ни-ни», «ни разу и никогда», Маша подозревала, что как раз так и случится, что и не будет, и не один раз, а много, и постоянно он станет за нее переживать, и стараться подставить плечо, и закрыть собой. Разве это работа? Мишу отстранили на время служебной проверки. Заявление Инги Одиноковой о непричастности Михаила ко всем их мошенническим схемам и убийствам, конечно, принято во внимание. Но слишком уж много всего на ней». Слишком. Не заметить было нельзя, по мнению следователей. Пусть разбираются. Миша верила Маша. А вернется он в ряды или нет, неважно. Она ему верила, и он остался жив. Вот что главное. «Ну ты где, Валера?» Ответила она на звонок, все еще стоя у машины на служебной парковке. «Я освобожусь часа через полтора, Машунь. Обедай без меня». «Хорошо, что предупредил». Она проголодалась. Любимая столовка номер 40 встретила пустыми столами, что порадовало. Первая волна посетителей прошла. До второй еще полчаса. Маша взяла грибной суп, рыбную запеканку и чай с постным печеньем. Сегодня утром показалось, что прибавила в весе. Непорядок. И пусть Валера ее тело лишь нахваливает, она к себе строгая и требовательна. «День добрый. Приятного аппетита». На ее столик легла огромная тень. Она подняла взгляд. Лебедев, Иван Семенович собственной персоной. Присаживайтесь, у вас ко мне дело. Ее ложка мелькала от тарелки с супом к рту. Она привыкла есть быстро, служба приучила. Почему сразу дело? Отозвался он лениво. Может, я решил тут пообедать. Вы обедаете не здесь. Глянула она на бизнесмена из подлобья итак иван семенович хворова я так слышал вы не нашли он с грохотом отодвинул стул с трудом разместил свое грузное тело на нем ищем ответила она коротко ну ну ищите может рано или поздно найдете он глядел без подвоха или ехидства просто смотрел вполне себе по доброму что говорит его подельница много чего Маша отставила пустую тарелку из-под супа. Подтянула за край тарелку с рыбной запеканкой. «Вы чего точно хотите, Иван Семенович? «Я?» «Да, собственно...» Его полные плечи под тонким пуховиком приятного небесного цвета слегка шевельнулись. «Да, собственно, ничего. Я уже почти все знаю». «Да? И что же вы знаете?» «Ну, к примеру, я знаю, что эту девку Хворов подобрал в детском доме». Учил своему мошенническому ремеслу с детства, благо, что она сама в этом преуспела. Потом начали кататься по стране, зарабатывать. Судьба забросила их в твой родной городишко, Маша. И тут отскукили, местили ради, Хворов решил провернуть одну из самых серьезных своих комбинаций. Он подослал Ингу к твоему брату. Та принялась парня соблазнять. А много ли ему надо, периферийному менту, застрявшему в рабочих буднях, Он влюбился в нее по уши и даже не замечал, что Инга его использует. Началось все с кражи паспорта твоей тетки. Инга, оказывается, была в ее доме в момент вашей вечеринки. Приехала к Мише, будто соскучилась, попросила показать дом. Он показал. Паспорт исчез. Потом узнав, что у твоего отца и его сестры начались разногласия в бизнесе, и они прекратили общаться, подельники запустили новую схему. Как стало мне известно, до этого они еще ни разу не пробовали такое. Обкатывали на твоих родителях». «А кто же выступал в роли бизнес партнера Мои родители знали Хворова», — удивилась Маша. «Был нанят специальный человек. Хворов с ним когда-то проворачивал делишки. Тот сумел запудрить мозг твоим родителям до такой степени, до той же самой степени, что и моему брату». Лебедев опустил голову. Его крупные пальцы схватили бумажную салфетку, принявшись вертеть из нее кулек. «Знаешь, Маша, когда человек богат и удачлив, ему кажется, что он неуязвим, что никто и никогда не посмеет. А если и посмеет, то его сразу вычислят и устранят. Только так это не работает. Нельзя терять бдительности. Никогда и ни при каких обстоятельствах». «Всегда надо сомневаться. Во всех. Это вот самонадеянное ощущение неуязвимости и сыграло злую шутку и с твоими родителями, и с моим братом. А Хворов? Хворов просто был очень хорошим психологом и знал, кому какой ключ подобрать». «Был?» «Почему был?» Маша отодвинула рыбную запеканку. «Она ей не понравилась, всё время попадались мелкие косточки». «Вы убили его?» – прищурилась она подозрительно. «Упаси Господи! Я не убийца!» – задрал пухлые ладони вверх Лебедев. «Я имел в виду, что был как мошенник. Вы же поймаете его, так?» «Поймаем. А почему, почему они убили вашего брата? У вас есть информация?» «А у вас?» Нам Инга сказала, что они запаниковали. «Павел Лебедев собрался с вами встретиться» и умереть на ваших глазах от пули из собственного пистолета. Так он пьяным рассказывал ей на последнем свидании и начал уже подумывать о том, чтобы и вас забрать с собой. «И разве это мотив для убийства?» Снисходительно глянул на нее Лебедев. «Она обманула вас, Маша». «Да, Паша собирался застрелить меня, а потом себя. Но это им было бы только на руку. Проблемой меньше». Нет, Маша. Убили они его, потому что он обо всем догадался. И перед тем, как поехать на бульвар к ресторану, где я всегда обедаю, он подошел к охраннику, хворову к Виктору Ивановичу, и сказал ему, что знает о его преступной схеме. Только вот мой брат ошибочно полагал, что это я все провернул, наняв этих мошенников. До своего последнего вздоха так думал, что всю эту аферу задумал я а Хворов и его девка — лишь соучастники. Еще сказал Хворову в тот день, что сумеет все доказать. И что в квартире оставил доказательство. Которое... Что, Маша? Правильно. Потом исчезло. Его откровение подменил Хворов, написав другое посмертное письмо с раскаянием. А девку свою послал за Павлом следом. И велел действовать по ситуации. И ситуации-то никакой особо не случилось. Она наблюдала, подошла к нему, заговорила. Он даже на нее не посмотрел, не узнал в нищенской одежде. Она же всегда к нему на свидание приезжала расфуфыренной, загремированной. Она примчалась на бульвар за ним следом, стала ждать. Паша зашел в ресторан, но вернулся. И попыток достать пистолет не делал. И глупая девка, решив, что он передумал стреляться, взяла и убила его. Просто так! потому что решила, что он стал им опасен. Руку она давно набила. Сначала на животных, потом на бродяжках, когда они с Хворовым гастролировали. И с его слов ей очень нравилось убивать. Пашу устранили. Но остался свидетель. Продавщица из газетного киоска. Инга призналась Хворову, что так глаз с нее не сводила. Даже высунулась из ларька. Решили ее устранить Витеевата. Проследили, установили, что ей регулярно дарят мелочевку шоколадную. У постоянных покупателей сложилась такая традиция. Они даже уверяли, что если сделать с утра Наташе подарок, весь день удача. Они эту фишку выяснили. И подсунули ей шоколадный батончик отравленный. Не знали, что ей нельзя сладкого. Не ела она его. Все муженек ее лопал. Он и попался. Умер. Они не угомонились. «Наталья жива, значит, есть потенциальный свидетель. Это угроза». Но тут полиция им помогла. Принялась Наташу Голубеву подозревать во всех смертных грехах. И решили они ей пистолет моего брата в квартиру подбросить. Чтобы уж не отвертелось никогда. О мотивах никто не думал. «Есть пистолет, есть улика, есть обвинение. Все. И вот в тот момент, когда Инга пыталась открыть замок квартиры Голубевой, из лифта вышла ее соперница, любовница покойного мужа. И давай орать на весь подъезд. Инга, не раздумывая, ее пристрелила. Пистолет положила на тело и сбежала. Она знала, что никто на этом этаже не выходит, кроме Голубевой и ее соседки. Долго ждала у дома, сидя в машине. Подстерегала момент, когда Голубева вернется домой. И как только увидела ее машину, сразу вызвала полицию. Дальше ты все знаешь, Маша. Голубеву вы задержали. Кстати, она выжила. Да. Ее давний друг и его сын нашли ее в лесу в заброшенной избушке лесника. Странно, что они ее не убили. Почему? Маша требовательно посмотрела на Лебедева. Инге хотелось, очень хотелось это сделать. Хворов не позволил. Решил разыграть впоследствии этот последний козырь в своих интересах. В каких, и сам не знал пока. Маша грызла постное печенье, усеивая стол крошками. Она размышляла. «Хворов у вас», — изрекла она, закончив думать. «Иначе откуда такая осведомленность? Вы взяли его. И?» «Жив он. Жив. И да, у меня он. Но не в доме». «Я обязательно вам его верну. Но чуть позже». Лебедев, помогая себе руками, держась за край стола, тяжело поднялся, шагнул в сторону. «И прошу вас, Маша, никакого собра. Я его верну. Обещаю. Дайте мне пару дней». «Зачем, Иван Семенович? Не ради же признательных показаний». Маша поднялась за ним следом, и в два глотка, выпив чай, поспешила за Лебедевым. «Признательные показания — наша работа. Вы сейчас его запрессуете. Я не причиню ему вреда, Маша. Хотя соблазн, признаюсь честно, велик». Они вышли из кафе. Спустились по ступенькам. Встали в пяти метрах от стоянки машин. Солнце по-весеннему играло в автомобильных стеклах. Было тихо и тепло. И Маша вспомнила о длинном пуховике, купленном на распродаже месяц назад. Он ей очень шел, по мнению Валеры. Куда теперь в нем выходить? Хотя, может, зима еще случится. Зачем вам Хворов, Иван Семенович? стряхнула она с себя оцепенение. Если он вам во всем сознался, то зачем вы его держите? Все просто, Маша. Я бизнесмен до мозга костей, хотя мой младший брат и считал иначе хворова я передам вам с рук на руки только тогда когда он вернет мне все украденные у нашего бизнеса деньги он посмотрел на нее с мягкой улыбкой а может еще и вам вернет все что украл у ваших родителей обещал лебедев старший давно уехал а она все стояла возле своей машины не торопясь в нее садиться и размышляла будет ли она рада если украденные деньги вернутся «Наверное». Ее отец потратил много сил и нервов, чтобы поднять свое дело. И Мишку можно будет ближе к себе поселить. А то устроился на окраине, понимаешь. Кстати, чего он не звонит? Она достала телефон, и он ожил в ее руках. «Никита Подгорный». «Что, Лунина, проставляться думаешь за капитана? Нет?» Заорал он, оглушив. «И за Валерика своего попутно». «А что с Валериком?» «А то, что он теперь в нашем отделе будет работать, Мишкин стол займет. Брата твоего вроде оставили в покое, сняли будто с него все подозрения, но с условием понижения в должности. В дежурку перевели. С твоим парнем он местами поменялся». «Это хорошо», – улыбнулась Маша своему отражению в стекле водительской двери. «Что хорошо?» – не понял Подгорный. «Да все хорошо, майор!» Она села за руль. Завела машину. «Солнце светит. Жизнь идет, Все злодеи понесут наказание. Хорошие люди оправданы. Так Хворова-то еще не нашли. А он самый главный злодей. Мозг, можно сказать, всего злодейства. «Найду я тебе Хворова, майор. Через пару дней найду». «Да ладно». Фыркнул подгорный и тут же подозрительно забубнил. «Чего опять затеяла, а? Ты смотри у меня». Майора тебе в этом году уже точно не дадут. Капитана досрочно получила. Что, Лунина? Знаешь, где он, да? Точно знаешь, да? Он еще что-то бубнил и бубнил. Она уже не слушала. И телефон отключила. Читала сообщения от Миши и Валеры. Они пришли одновременно. Миша писал, что у него все хорошо, и кажется пронесло. И он снова просит у нее прощения и любит ее. Валера, как обычно, начал со слов любви и ими же и закончил. Ну, еще поздравил с неочередным званием и похвалил ее, назвал лучшей сыщицей, сыщицей года, и в следующем сообщении добавил, что он счастлив любить ее, жить с ней и работать бок о бок. Маша, улыбаясь, швырнула телефон на соседнее сиденье, выкатила со стоянки на мгновение ослепла от слишком смелого и агрессивного солнечного блика и с легкой тревогой подумала что будто бы тоже счастлива от того как все складывалось но но вот работать в одном отделе с любимым затея опасная и испытаниями грозит немалыми выдержу все выдержу прошептала она втиснув машину в плотный поток машин на шоссе я сильная я смелая И я настырная. «Кого не устраивает, пусть пишут рапорт».